Июнь 96-го. Нифонтов мог бы сказать точнее, между первым и вторым туром президентских выборов. Генерал Лебедь отдал Ельцину 18% голосов своих избирателей. Ключи от Кремля. Взамен потребовал голову Г. И получил. Министр обороны, непотопляемый как броненосец, был отправлен в отставку под ликование демократической общественности и свободной российской прессы. Вместе с ним вышел в отставку и генерал-лейтенант Ермаков. Это был жест верности своей команде. И он не проиграл. Проиграл «Лебедь». Через четыре месяца после второго тура Ельцин снял его с поста секретаря Совета Безопасности. Считалось, что он не смог простить генералу своей зависимости от него, но это было не так. Увольнение «Лебедя» означало совсем другое — то, что команда экс-министра обороны по-прежнему в силе и стала еще сильней. Генерал армии «Г» был назначен представителем президента в ГК Госвооружения. Уйдя с открытых публики подмостков, его команда заняла ключевые позиции в важнейшем деле – в торговле оружием. Под ее контролем были огромные финансовые потоки, источник власти. Демократическая общественность и свободная российская пресса умылись, но не знали об этом. Без четверти три. Телефоны молчали. Уличные фонари сквозили в молодой листве тополей. Нифонтов выключил компьютер и повернулся к полковнику Голубкову. О чем задумался, Константин Дмитриевич? Голубков помедлил с ответом О ребятах, о пастухе. Представляю, как они сейчас нас матерят. Нас? переспросил Нифонтов. Думаешь, догадываются? Могут, не дураки. — Главное, чтобы не говорили об этом. — Главное, что не знают, — поправил Нифонтов. — Догадки не в счет. Разговоры и мысли никакими полиграфами и скополаминами из сознания не извлекаются. — А если просто пытки? — спросил Голубков. — Обыкновенные, физические. Нифонтов тяжело помолчал, кивнул. — Я тоже про это думаю. — Еще помолчал, — сказал «Можно остановить?» Он знал, что ответит полковник Голубков, но хотел услышать. Ему нужно было подтверждение, что все правильно, что у них просто не было другого решения, слишком быстро развивались события, и сейчас его тоже нет, и услышал. «Нельзя!» Разговор угас. Снова медленно потянулось время. В три пятнадцать проговорил. — У меня такое ощущение, Константин Дмитриевич, что в этом деле у тебя есть какой-то личный интерес. — Я не ошибаюсь? Голубков хмуро усмехнулся. — Еще бы нет. Прямой материальный стимул. Если за каждую операцию нам будут давать по звезде... — Я не о том, — возразил Нифонтов. — Не знаю. Помедливо отозвался Голубков. — Может быть, но точно не знаю. Я уже вторую неделю об этом думаю. «О чем?» «Ты веришь в случайные совпадения?» «В нашем деле любая случайность выглядит подозрительно. Я не о работе. О жизни вообще». «В молодости не верил. Сейчас?» «Верю. Каждая случайность всегда прорастает из прошлого. И чем дольше живешь, тем больше этих ростков. Почему ты спросил?» «Включи-ка свою машину». — попросил Голубков. Нифонтов щелкнул пусковой клавишей, подождал, пока компьютер загрузится, вопросительно посмотрел на Голубкова. «Антей», — подсказал тот, — «материалы технической экспертизы». «Что конкретно?» «Пленку из черного ящика. Переговоры экипажа». Пока Нифонтов извлекал из памяти нужный файл, Голубков стоял за его спиной, мял в пальцах незажженную сигарету. На экране появилась расшифровка магнитозаписи, сделанной в пилотской кабине Антея системой оперативного контроля СОК. Голубков кивнул. «Дальше. Еще дальше. Немного назад. Стоп!» Нефонтов остановил текст. Голубков показал сигаретой. «Вот!» Нефонтов прочитал. «2.34. Первый пилот Веденеев». Встретил однажды друга детства. Еще пацанами вместе головлей ловили. На Кубане под Белореченкой. Он и говорит, у тебя всегда рыба была крупней. А мне казалось, что у него. Нефонтов, не понимающий, снизу взглянул на сосредоточенное лицо Голубкова. И что? Лет десять назад мы только-только в Москву переехали. Жена мне говорит, к тебе человек заходил, сказал, что заглянет позже. «Какой человек?» «Не назвался. Ну, человек и человек. Часа через полтора звонок. Открываю. Стоит мужик в штатском. Моих лет. Улыбается. Не узнаешь?» «А я смотрю и не могу вспомнить. Точно знакомый, но кто?» «Он и говорит. Вовка стрижик. Теперь узнал?»